Санна Сью. Счастье в другом мире. Серия 4 Как я навестила бабушку и вышла замуж. Читает леди Арфа. Глава 1 первая. Дублеон не принимает запрос на переход, лорд Хордон. Озадаченно сообщил маг-портальщик. Мы прибыли на центральный портальный вокзал нарядные, будто актеры исторического фильма, а я еще и с переноской в руках, а Хордон со своим безразмерным саквояжем. В нем умещались и полезные артефакты, и сменная одежда для нас двоих, и детское питание для Бастета. Он сейчас тяготел к молочным смесям и мясным пюре в стеклянных баночках. Пришлось брать запас с собой, потому что на консервативном дублеоне этого всего не было». «А портальщик, говорит, мир не принимает. Что они там о себе возомнили? С чего?» Перед поездкой на вокзал я все же нашла время почитать про дублеон, обалдеть и даже поругаться с Бастетом. «Как ты мог отправить мою бабулю в эту дыру?» Возмущенно потребовала я ответа у рыжего афериста. «Там средневековье какое ты прав у женщин нет!» А все потому, что ни одному попаданцу не удалось закрепиться на дублеоне, чтобы ускорить прогресс. Невозмутимо выдал кот, чем разозлил меня еще сильнее. Вот именно! Попаданцев чужие тела на дублеоне не держат! Чем ты думал вообще, когда отправлял туда душу бабули? Баст только отмахнулся. Настя сильная, я в нее верю. Станет женой темного и все изменит. Так-то до болезни бабушка действительно была личностью сильной и волевой. Всего достигала своим трудом. Дослужилась до главной медсестры областной больницы. Но это же не повод ее так подставлять! В общем, я обиделась. Потому баст отъехал теперь в переноске, а не у меня на груди. Однако сейчас все это отходило на второй план. Надо было выяснить, в каком смысле Дублеон не принимает запрос на портал. «Чем мотивируют? — уточнил Хордон хмуро. А, — А внутренней безопасностью? — Дайте-ка мне переговорник, — приказал дракон и нетерпеливо постучал пальцами по нерабочей портальной арке. мака слушаться не посмел, уж очень вид у лорда был грозный, и протянул служебное устройство для общения между мирами постороннему, явно нарушая инструкцию. Я украдкой вздохнула. Хордон даже после нашего разговора и договора был хмурым. Как он, интересно, собирается моего возлюбленного на дублионе изображать? Кто ему, когда он с таким лицом, поверит? — говорит лорд Хордон, герцог золотой, глава Бёрми Крис. — Соедините с главой службы безопасности темным генералом Ноксом. — рявкнул Хордон в устройство, и в ответ раздался громкий треск. А я воспряла духом от того, что дракон назвал себя главой бюро. Может, передумал уходить в отставку. «Генерал Нокс на связи, лорд Хордон. Чем могу быть полезен?» «Генрих, у нас с невестой отпуск на Дублеон. Запланированы мероприятия, но портал избоят. Не расскажешь, по какой причине? Может, нужна помощь Бермекрис? Мне использовать служебный переход?» Я слушала внимательно, но пока не очень понимала, в каких отношениях лорд и генерал и что сейчас происходит. Глава Бёрми Крис угрожает тёмному главе службы безопасности насильственной помощью в решении внутренних дел дублиона Ничего из ряда вон выходящего. Для чего нам могла бы потребоваться помощь бюро, лорд Хордон? Выдержав небольшую паузу, ответил генерал. Обычная проверка готовности систем переходов. Вам дадут разрешение на открытие портала в течение минуты. Благодарю, генерал. Буду рад повидаться и хорошего отпуска, лорд хордан Ну, ух, отношения между ними вроде хорошие, можно выдыхать. Однако от чего-то на душе все равно остался неприятный осадок. Дурное предчувствие. В открывшийся межмировой портал я шагнула с замиранием сердца. Пара шагов по светящемуся тоннелю, и мы выходим из арки на портальном вокзале Дублиона. На очень странном вокзале. Нет ни одного пассажира, зато полным-полно хмурых мужчин в форме. — Что-то тут происходит, и это явно не просто проверка, — пробормотала я, оглядываясь. Видимо, Хордон тоже так подумал, потому что вдруг взял меня за руку. «Даже вникать не будем, нас это не касается. Наше дело — попасть во дворец и встретиться с твоей бабушкой». Хордон двинулся к выходу, но почему-то счел, что держать меня за руку недостаточно, и обнял за плечи. Я вздругнула. «Похоже, дело дрянь. Думаешь, у нас получится?» — прошептала. «Ты меня уже так напугал, мне теперь всякая страшная мерещица!» «Меня там помощник к Насте представлен подал песклявый голос из переноски виновник нашей поездки в этот мир. «Только отсюда я его не дозовусь, у меня пока сил мало. Надо поближе к творцу подойти». Отвечать коту я не стала, потому что мы как раз проходили мимо дежуривших в дверях, озабоченных проблемами мужчин, и оказались на высоком крыльце, с которого открылся вид на новый для меня мир» серый, мрачный, мистический, но по-своему красивый. По спине пробежали мурашки от того, что я попала в логово вампиров, некромантов, всякой разной нежити и других ужастиков. В энциклопедии прочитала, что они тут есть. Хордон поднял руку и крикнул «Извозчик!», и к ступенькам лихо подкатила очень даже приличная карета в сине-серебристых тонах. Это добавило в серый мир красок, а радушно улыбающийся извозчик окончательно стёр мистический флёр. «Добро пожаловать на дублион! Бывали у нас эль впервые!» Голосом заправского курортного таксиста поприветствовал мужчина. «Могу порекомендовать гостиницу!» «Бывали, и у нас заказано. Лучше скажи, милейший, что происходит?» «Почему эвакуировали пассажиров и оцепили портальный вокзал?» «Да не берите в голову, господин, ничего страшного. Говорят, ловят какую-то знатную девицу, которая из дом сбежала». Беззаботно отмахнулся извозчик, распахивая перед нами дверь кареты. Но у меня почему-то опять затянуло под ложечкой от неприятного предчувствия.